часть седьмая Я погрузилась во тьму, всё потеряла смысл. Меня окружили, я не могла думать связно. Я вообще не могла думать. Будто вязнеш в забучном песке, попытки понимать людей и интерпретировать их поведение, отличить друг от друга ни к чему не приводили, и я медленно и неизбежно погружалась всё глубже. 30, 40, 50 человек, и с каждой секундой их становилось всё больше. Они все появлялись и появлялись из порталов. Все выжившие возвращались на поле битвы, желая увидеть всё своими глазами. Они смотрели на меня, потому что единственным свободным пространством был пятачок вокруг меня, радиус моей силы, и он привлекал их взгляд. Люди обращали внимание, а остальные замечали, что те куда-то смотрят. Взгляды были враждебные, и ещё хуже было то, что они были чужими. Сотни людей, которые не испытывали ко мне никаких дружеских чувств. Чужаки, не просто незнакомцы. Скорее те, с кем у меня были какие-то связи, но теперь для меня они всё равно стали чужими. Вроде человека в маске, который вломился в дом. Или навязчивого преследователя, или суда, готового огласить приговор. Тьма вокруг меня была следствием отсутствия света, даже малейшего луччика, способного прояснить и помочь мне осмыслить окружение. Я не могла никого узнать, не могла указать на человека и сказать, был он мне знаком или нет, был ли другом или врагом. Всё всё было угрожающим, смутно зловещим. Случайные прохожие на улице даже не взглянули бы в мою сторону, здесь же практически у каждого была причина смотреть на меня, и эти взгляды были недружелюбными. Каждый из них, да, в общем-то, все они вместе могли атаковать меня в любой мгновение, причинить невероятные мучения, убить или даже что похуже. Есть много вещей, которые страшнее, чем смерть. Я почти завершила своё превращение. Я это знала, и теперь отчётливо видела границы, что я ещё могла делать, а что уже нет. Действовать, двигаться стало легче, пока у меня была цель. Цели тоже стали проще. Я всё ещё была способна анализировать. Могла смотреть поле битвы, рассмотреть силы, сложить 2 и 2. Могла составить общую картину, вспомнить, какие силы мне противостояли, придумать стратегии. Моя голова паниковала, но я могла увидеть глаза людей вокруг себя через ясновидце. Они уставились на меня, и я почувствовала, как внутри растёт паранойя. Сокрушающая тяжесть этих взглядов сдавливала меня со всех сторон. Я не узнавала лиц, только силы, каждое было потенциальным врагом. Сила каждого из них была способна навредить мне. Чёрт. После всего, что я сделала, после всего, что я принесла в жертву, они стоят вокруг и угрожают. Все хранили молчание, за исключением голоса, продолжавшего петь. Песня несла послание тем, кто ещё только пребывал. Могли существовать лишь две причины для такой тишины. Одна заключалась в том, что битва была полностью безнадёжно проиграна, и больше не было смысла ни в приказах, ни в разговорах или криках боли и воплях отчаяния. Выжившим не оставалось бы ничего, кроме как сдаться. Но мне пришлось себе напомнить, что все было не так. Мы действительно победили. Все вокруг были потрясены, не решаясь в это поверить. Молчание выражало определённое уважение к павшим. Ещё, весьма возможно... Она выражала также некое молчаливое согласие. Тишина была передышкой, но давление взглядов окружающих усиливалось. В каждой паре глаз читалось одно и то же. Теперь я представлял из собой следующую большую угрозу, угрозу, которую требовалось устранить навсегда, прежде чем всё это наконец закончится. Я напряглась, я и того могла двигаться, но всё равно могла подготовиться к реакции «бей или беги». Пусть я не смогла бы стоять, но броситься на первого приблизившегося противника, используя устройство на спине, я вполне бы сумела. Я находилась в очень необычном состоянии умопомрачения, но могла анализировать эту ситуацию. Могла взглянуть на свои способности и на то, что сила забрала у меня, и понимала, что в обоих случаях действуют схожие мотивы. Кана. Конфликт. Я была работоспособна только пока существовал конфликт, пока я создавала или разрешала его. Встав перед выбором между пролечом и конфликтом, я задавалась вопросом: неужели кто-то мог навсегда предпочесть первое? Пролечь страшная штука, у него было много форм, некоторых уже смерти. Конфликт был лучше, привычней. Гороя подсказал, что нож всё ещё при мне. Маленькие ножки пробежали по рукояти. Один технарь прошёл через дверь, видимо, желая оценить ситуацию. Тяжёлые бронированные ботинки зазвенели по стеклянной вспекшей земле в зоне поражения. Человек выпрямился, осмотрелся. Он видел разрушенные здания и пыль, облака, которые вместе с воздухом всё ещё двигались к месту, где атмосферное давление было понижено после уничтожения сыны и всего, что там находилось. Тех, наверное, целило оружие, остальные технористы организованно поддвое проходили в этот мир. Почти все направлялись сюда, уже тысячи чужаки. Все они, если бы позволили обстоятельства, встали бы у меня на пути, попытались бы меня остановить. подовергнуть сомнению мои действия, осудить меня, возненавидеть и сколечить, пытатели убить. Я видела прежде, как хорошие люди становятся плохими и не могла никому доверять. Воспоминания были бессвязные, но я помнила общие темы. Я знала всё, что они сделают при первой же возможности. Пэрокинетики могли жечь, телекинетики крушить, но не они меня пугали, как бы они были болезненные ожоги и другие повреждения. Умники, вот кто меня беспокоил. Наряду с властелинными технорями. Я следила за толпой одним глазом. Некоторые из них убьют меня в ту же секунду, как только решат, что это сойдёт им с рук. Другие будут плести интриги. У меня была сила, и они хотели заполучить эту силу. Они бы забрали её так же, как у меня забрали человека с порталами. Они бы забрали её всё целиком. Я стиснула кулаки так сильно, что боялась что-нибудь сломать. Нужно сохранить спокойствие. У меня было несколько солдат. Рои шестнадцати человек, которые... Я оттолкнула их, и здесь были те, которых я оставила. Почему я отпустила остальных? На меня что-то подействовало. Нападение уже началось, и кто-то мной манипулирует. Теперь я немного тряхнула головой. Мысли рождались незаконченными. Я почувствовала небольшую тяжесть на плече, услышала голос, успокаивающий, ободряющий. Такой незначительный по сравнению со всем, что я сейчас видела, со всем, что мне противостояло. Николас ничем мне не помог. Я застыла, жертва привидения хищника. В дойле снайпера в тот, кто выстрелил первым, оказывался в невыгодном положении. Другой увидит вспышку выстрела и узнает, где его цель. Сейчас было так же. Враг поймёт, куда я направляюсь и что хочу сделать, и примет меры. Быть маленькой и неподвижной. Это поможет. Я хотела накрыть себя, спрятаться в своём рое, большим или малым, но не могла позволить себе пошевелиться. Снова голос. Я сдвинула захват Ясновидца, скользнув его рукой со своей кисти на плечо. Перевязала нити, чтобы он мог двигаться свободно. Когда он положил ладонь мне на плечо, я задвинула её под лямку рюкзака и закрепила отрезанными нитями. Теперь у меня была свободная рука. Это пение. Пение плохо. Но это была не не то крылатое создание, которое взлетело на крышу в дальнем краю поля битвы, так хранила молчание. Её крылья были сложены вокруг плеч, лежали на краю крыши. потрёпанная, со сломанными крыльями, но всё такая же безопречно белая. Её волосы разрывались на ветру. «Пения!» Это была одна из моих подчинённых. Раньше слова лились в более высоком темпе, теперь не были, я даже не смогла бы сказать, какими. «Пения же плохо, разве нет?» Я остановила её. Так странно, быть в центре города и не слышать дорожного шума вдалеке, разговоров и всего такого прочего. Даже ветер был едва слышен, и, в общем, И не было мусора, которым этот ветер мог шуршать. Был только лишь мурой, глухое жужжание самых мелких из моих подчинённых. Я могла ощутить толчки сердец, почувствовать дыхание. Я так отчётливо представляла все звуки, что не могла отличить их от того, что слышала на самом деле. Периодически я слышала голос, каким-то образом один и тот же. Это было у меня в голове или в ушах. Мускулы скрипели в движении, у некоторых даже хрустели кости, щёлкали суставы, бурлили животы. Вокруг образовал вокруг меня не плотный круг, скорее случайно, чем сумыслом с моей стороны. Прямо за ними находился промежуток, иррастояние, которое люди боялись пересекать. Звуки их тел, ощущения, восприятия, они были островком вынужденных знакомых в океане враждебности. Если даже единственная волна этого океана ударит меня или мой островок, если не набросятся, если найдётся повод. Тресущимся неловким движением я передвинул ладонь на рукоятку ножа. Последний из телефонов закончил передавать музыку. Что? Прошло всего 2 секунды, если не меньше. Колокол прозвенел, кто-то закричал, началось. Крики подхватили другие. Люди начали хвататься друг за друга, руки обхватывали шеи, пальцы впивались в костюмы и кожу. Они хныкали, кричали, вопили, были видны слёзы и искажённые эмоциями лица. Люди в группах повернулись, оглядывая друг друга. Одиночки попятились, освобождая из себя пространство для манёвра, безумие, истерика, хаос. Взрослые дети, в костюмах и без, одетые в яркое, в белое или в чёрное, никто не остался в стороне. Они совершенно не сдерживали эмоций, в воздухе взрывались огненные шары, люди взмывали в небо, испуская лучи света. Но именно крики, отголоски того первого крика потрясли меня больше всего. От них дрожало всё вокруг, Здесь звук гасили только тела людей, а каждый человек создавал ещё больше шума. Тысячи отзвуков одного крика. Меня совершенно не удивило, что они напали друг на друга, как только ушла главная угроза. Так действовал наш вид. Мотив раз за разом повторяющийся в моей памяти, вспомнить конкретные случаи не удавалось, но выводы из них я отлично усвоила. Я уже встала с помощью изнавидевшего устройства на спине и манипуляторов. Двигаться проще, когда есть что делать: драться, защищаться. Мои движения привлекли внимание, я потянулась за ножом, но что-то меня остановило, не давая вытащить его из ножен. Я оставила его и обратилась к рою. Люди в нём начали смещаться, готовые применять силы, защищать меня от угроз. Наспех мы заполнили промежутки. Чужаки ответили мне тем же, приготовившись к бою. 30-50 человек, которые ждали моих действий, В отдалении таилось ещё больше тех, кто был готов вмешаться. Ничего нового быть посреди хаоса, противостоять неравной борьбе. Да для того, что от меня осталось, такая ситуация казалась естественной. Всё, как я и ожидала. Они разговаривали, обменивались торопливыми словами, вопросами, пытались выработать стратегию. Мне в этом не было необходимости. Моему рою нет нужды в общении, он и так идеально скоординирован. Каждый здесь мог быть врагом, И так к ним и нужно относиться. Надо просто собраться, сфокусироваться и выделить главные угрозы. Если устранить их или захватить, то я смогу методично перебить всех остальных. Эта мысль не успокаивала, но ободряла. Я слегка не в себе, восприятие сломлено, это понятно. Но если мне придётся жить так вечно, если каждый будет угрозой до конца моих дней, то можно окончательно пойти в разнос. Остановите их всех и истребите, подчините. Только так мы все сможем добиться хоть какого-то покоя. Как же давно я хотела покоя. После всего, чем я пожертвовала, я его заслужила. Кто-то проталкивался сквозь окружающую меня толпу, и напряглась я снова повернулась к ножу, и снова что-то меня остановило. Я опять слышала тот голос, он старался звучать мягко и успокаивающе, но у него не получалось. В нём чувствовался страх, и менее это обнадёживало. Значит, я была права, что миром правят ужас и насилие, Значит, я поступаю верно, готовясь к драке, ждуя удара в любую секунду. Безумие вокруг меня продолжалось. Крики стихли, потом начались заново, их подхватили другие люди, другие группы. Те, кто ещё не успел сорвать связки. Я не стану слушать этот голос, когда против меня столько разных сил. Прислушиваться к нему будет глупо и безрассудно, понимаю я его или нет. Остальные спорили между собой, выкрикивали оскорбления, кричали, показывали на меня. Я совсем недавно брала их под контроль. Неудивительно, что они в ярости. Один человек дошёл до края толпы, мужчина с бородкой окружён на небольшие свитые людей в белом. Когда он заговорил, его голос звучал успокаивающе. Постоянный поток слов, как будто он говорил не с человеком, а с раненым животным. Он остановился на краю круга, и окружающие меня чужаки напряглись и насторожились. Они знали этого мужчину, и он им не нравился. Если мне придётся устранить их всех, то можно воспользоваться тем, что они не все дружат. Пусть начнут драться друг с другом и измотают себя. Но сначала надо сосредоточиться вот на нём.